В купании принимали участие все, кроме телата Став женой Дайорама, она не в силах была перейти границы старинных правил. Хотя любила купаться в море вместе с диарамом или с итальянками без мужчин. Нет! Вы только посмотрите на русскую гимнастку! Восхитительно! И в то же время линии ее фигуры кажутся мне какими-то диковатыми. Правда! Ну, не так выразился, извините Не дикими, а неожиданными И от этого еще более красивыми, да Именно так Неожиданный изгиб тут Паденка там Наш Чезар даже забыл прикинуть Вайтлс Как бы не так, давно установил 34, 24, 40 При росте 160 Это оригинально Да О чем это шепчутся чезары и Даярам. Составляют заговор? Вовсе нет. Я думаю, что они спорят, кому лепить вашу статую. Посмотрите только на них хищные лица. Художники увидели добычу. Чезары никудышный скульптор, но он отличный рисовальщик. Скажите им, что моя статуя уже стоит в Москве Третьяковская картинная галерея. Как? Сделано за 20 лет до моего рождения. О, О санта -Марина! Все находят, что я ее копия. А если повторяется похожий образ, это значит, что таких, как я, много. О, тогда можно лишь позавидовать России. Но вы должны обязательно увидеть статую Тилотаммы, работы ее мужа. Женщины! Да? Женщины! Может быть, хватит охлаждаться и щепетать? Поедем обедать? Ой, с удовольствием. Ты? Да, да. да. сеньора, сеньора Гирина, мы заедем за вашим мужем, и вы присоединитесь к нам. Нет, благодарю вас. После дневного перерыва я должна ехать в школу танцев, знаменитую на всю Индию.